Попытки разобраться. Утром за завтраком Олег вслух прикидывал план на сегодня. В первую очередь, конечно же, надо было закончить допрос погара И уже исходя из полученных от него сведений, действовать дальше. Сегодня было бы очень важно вытащить Белку, где бы она ни находилась. Явно ведь не получив никаких известий от хозяев, охрана предпримет какие-то действия, возможно и радикальные. Возьмут да и пристрелят, буркнул Сергей. — Да не, да не, вы что, не согласился девший тут же Джексон, глянув на помрачневшего Толяна. — Так не делается. Она же им ничего не сделала. За что ее кончать? Скорее отпустят? — Ага, разбежались. Кто-то кого-то вот так вот сейчас просто отпускает. — Ага. Или сами обменять попытаются? — После того, как хозяева с обмена не вернулись? — Да, конечно. Засад. — Скорее будут держать и ждать. — Не согласился с обоими Олег. — Впрочем, Мы же не знаем, какие инструкции им оставлены, и кому им, и сколько их. Да что говорить, сейчас все и узнаем. Думаю, что за ночь шок у Пагара прошел. Сейчас распросим. Ну что, давайте по-скорому, кто же поел. Серый, веди его. Не. Вместо Сергея встал из-за стола Толик. Я схожу. Ты его в... Не. Для прочистки мозгов я его в мавзолее обои на ночь определил. Для психологической обработки. Хы. Сейчас схожу за ним. Все возрились на него. Кто с недоумением, кто с испугом. «Мавзолея обои — это что?» — шептом спросил у люди, сидевшей в уголке Валя. «Тут напротив», — пояснила она ей, — «в подвале. Туда трупы стаскивают до весны, пока не определились с ними». «И вот туда на ночь?» У Валя округлились глаза. «Зачем талян в изумлении спросил Олег. «Чего ради?» Для сознания обстановки, одеваясь, пояснил тот, чтобы не пришлось с ним опять тут возиться. А так он, я думаю, заново все осознал. «Как думаешь, Серый, осознал, Пагар, неправильность своего поведения?» Сергей лишь пожал плечами. «Что ты сводишь», — не одобрил Олег. «Я все понял, что ты сводишь. Что он к тебе, это с пренебрежением? Нашел время. А если он сбежал или окочурился там от холода?» Ой, «Да ладно!» — не согласился Толик. «Сильного мороза не было. Одет он, ты же сам говорил, по погоде». Сбежать он не мог, я его за наручник пристегнул и дверь подпер, там на окнах решетки. Куда он денется? Расколется, как миленький. Но вышло все не так. Нет, погар не раскололся после ночи, проведенной в импровизированном морге. Он взял, да и попросту сошел с ума. Когда Толик привел его в пыточную, как назвал джексон пожелавший присутствовать в комнату, где Погара допрашивали вчера, Все сразу обратили внимание на разительную перемену в его поведении. Это был уже, конечно, не прежний, знающий себе цену, переговорщик, но и не вчерашний, находившийся в ступоре, контужный погар. Теперь погар улыбался. Только ввели его в комнату, Олег посветил ему в лицо фонариком и тут же спросил настороженно. «Толяна, я не понял, чего он лыбится-то?» Только выглядел растерянным. «Знаешь, бортелла он, он падал, прикидывается, что ли?» «Я только дверь отпер, слышу, он там разговаривает». И смеется еще. Я захожу, а он смеется и это, разговаривать с ними, с мертвяками. Я им по мордасам навесил, слегка типа с добрым утром, так он на меня пообещал написать докладную. Ну, за докладную меня взъебло, я его слегка побускал, чтобы он скорее к адекватности вернулся. Ну, что-то он как-то, что, вот, вот так вот всю дорогу бубнит что-то, подхихикивает. Забоченный Олег тут же посадил погара на табурет напротив окна, с которого тут же был снят картонный светозащитный экран, и в сером свете зимнего утра всем стала видна перемена в погаре. Лицо его непрерывно подергивалось, как будто нос, щеки, лоб, уши жили каждой своей жизнью. Независимо от него, рот непроизвольно расползал в кривоватой ухмылки, выталкивая невнятные, жеванные, торопливые слова. «Почему вдруг в настоящее время появилось немало приверженцев в учении, в желании дальше ум объявляется чуждым элементом и отвергается как нечто ненужное, и только мешающее человеку воспринимать окружающий мир и себя типа напрямую в чистом виде внимательно?» Толик засопел. «И вот так вот все время». «Вернувшийся из царства, Аида до сих пор находится под впечатлением увиденного там», — брякнул Джексон. «Джон, Аида это кто?» — спросил сбитый с толку Сергей. А Олег пригрозил. «Бабах, ты тут не там, давай-ка не влезай, а то живо поешь обратно в свои бомбочки делать». «Так-то да, походу как бомбу сделать, так телефон взломать, так Джексон, как в обсуждении участвовать, так засопел обиженно Джексон, но в полголоса, чтобы не разозлить. Ситуация к препарательствам по пустякам не располагала». Ну что мог слышать глупец? Не секрет, что смерть и дьявол правят этим миром. Неспроста лучше дальше. Смысл скитаться в вечности и более дальше. Нечего тут пока обсуждать. талян я вот не знаю, что теперь делать. Присев напротив и заглядывая в лицо бормочущему ерунду пленнику и натолкнувшись на безмятежную улыбку, совсем рассерялся Олег. Кажись, ты перегнул палку-то с психологической обработкой-то. Да ладно. Сам Толик тоже выглядел неуверенно. Это придуряется? Не похоже. Может, отойдет? А? Отойдет. Когда он отойдет? Сколько это времени займет? У нас тут не диспансер для психических. Олег реально был в растерянности. Толик вместо ответа применил, как ему казалось, одно из самых надежных средств. Выдернув из кобуры пистолет... Состроив максимально зверскую рожу, он заорал в лицо погару брызгая слюной. «Быстро, падла! Где белка, черт? Или оно, где быстро? Колись, гнида! А то сейчас отправишься к своим новым ночным друзьям, сволочь погарская. Тут перевел на него шалые глаза, лицо его по-прежнему продолжало неестественно подергиваться. Впрочем, про друзей он услышал. «Да-да-да, друзья, мои друзья, несомненно, вы что вздумаете изменить? Это же смешно, обычная мордыхайская хуцпа». Бля, я сейчас прикончу тебя!» – заревет, Толик и замахнулся. Это и начинает в большой степени иногда появляется в виде странностей нашего материального уровня. «Подло!» Толик вместо удара кулаком отвесил ему слева пощучину в полсилы, но погару хватило. Как и вчера, он кувыркнулся чтобы тубредке на пол и замер там, пустив изо рта тягучую розовую слюну. «Вот так вот!» Олег попинал его носком берца в колено. Тот явно не прикидывался. «Ну, талян Читалян, -то читалян! -то Толик сам был, казалось, готов был заплакать. Обрывалась, казалось бы, надежная ниточка, ведущая к спасению подруги. И все из-за него, вернее, из-за слабых мозгов этого В Следующий час посвятили тому, чтобы, чтобы вновь привести в сознание невезучего переговорщика. И как-то через намеки, угрозы, ключевые слова натолкнуть его на тему белки Элеоноры, вернее, где она может быть. Попытались его разговорить. Безрезультатно. Позвали от отчаяния даже вновь Ольгу, но и она совершенно ничего не могла помочь. Крышу погара, ночь в морге, а до этого мощная контузия сорвали напрочь. Аминозин, голоперидол. Олег мучительно пытался отыскать в памяти хоть что-то, имеющее отношение к психическим болезням и их лечению. Ну что вы, Олег Сергеевич, какой аминозин? какой голоперидол? Лишь покачала головой Ольга. Это все из другой области. Тут длительное лечение нужно, восстановительная терапия, возможно гипноз. — Гипноз. — Толян, умеешь гипнотизировать? — Раньше получалось, — угрюмо ответил тот. — Но они с психическими. Сунешь в ствол, вот тот сразу как за гипноте а — -а -а, отмахнулся Олег. — Что же делать, что же делать? — К нему домой давайте съездим, — подсказал Сергей. — Федор этот говорил, что у него дома какая-то подруга живет. Может быть, она о чем-нибудь знает? — Да, — оживился Толик. — Поехали! — Навряд ли, — с сомнением отозвался Олег. Че она может знать? Если он даже водителя не посвящал свои дела, чего он своей бабе? Хотя, конечно, съездить по-любому надо. Потом еще девчонку эту Валю поподробнее расспросить, может вспомнить, что. Поехали.